Глава вторая Голые деревья почернели, желтая листва густо покрыла землю, когда Торот со своей многочисленной дружиной добрался до родного Хольмгарда. Предупрежденная гонцом, госпожа Сванхейт вышла встречать его на внутренний причал. Как и в прошлый раз, она знала немногим более того, что ее сыновья живы. Было холодно, и Хельга, заранее вышедшая на плечал, прохаживалась туда-сюда в толпе таких же нетерпеливых, засунув руки в рукава своей нарядной куньей шубки. Уже несколько раз принимался идти снег мягкими крупными хлопьями, но быстро таял на влажной листве, иногда даже еще в воздухе. Однако уже вот-вот стоило ждать настоящих холодов, а если начнут замерзать реки, то роду с его дружиной будет куда труднее одолеть остаток пути. Каждое утро Хельга просыпалась с двумя мыслями. Не пришел ли мороз, и не будет ли сегодня гонца о возвращении войска? Все молили богов, чтобы гонец пришел раньше, чем морозы, и боги услышали. Войско возвращается, и теперь миряне станут молиться о скорейшем приходе холодов, чтобы по зимнему пути без новых задержек отправиться домой. Если у Хедина все благополучно. Мало ли, что могло случиться за два года. Он даже мог жениться там, в Киеве. Ему ведь уже двадцать После таких приключений он может устраивать свою судьбу, не спрашивая родных, если найдет подходящую девушку. Хельга невольно воображала, как Хедин подводит к ней какую-нибудь киевскую боярышню, закутанную в платок от холода. А может, позади нее нянька будет держать на руках младенца. За два года все это вполне могло у Хедина появиться. От этих мыслей ее отвлек крик с башни, единственной уцелевшей башни на южном конце вала. Вскоре из причала стали видны многочисленные лодьи, идущие по Волхову от Ильменя. Затрубили рога. Показалась госпожа Сванхит. Первый причалила ладья со стягом Торода. Он высадился и пошел к матери. Хельга искала глазами брата. Сердце колотилось и обрывалось от волнения. Гонец поведал лишь то, что сражений в греческом царстве не было, и войско вернулось без особых потерь, но долгий путь редко обходится без болезней и несчастных случаев. «Хельга!» — обернувшись на знакомый голос, она, наконец, увидела в толпе мужчин Хедина, и, как часто бывает в таких случаях, ее глаза в первый миг его не узнали. «Как ты выросла!» — это было первое, о чем подумал Хедин при взгляде на сестру. На самом деле роста в Хельге не прибавилось, в чем он смог убедиться, когда она подошла его обнять. Она уже лет пять назад достигла своего полного роста, как это бывает с девушками. Хедин видел, что она изменилась, но в чем дело не мог понять. «Хедин!» — Хельга обеими руками взяла его руку и прижала к своей груди. «Какой ты стал?» «Какой?» В замешательстве Хельга опустила взгляд от его лица к серому камешку на коротком ремешке, висевшему у него под горлом, почти в ямочке между ключиц. Потом снова подняла глаза к лицу, будто сверяя. Ведьмин камень тот, значит, и человек тот. Брат тоже показался ей другим, ведь они не виделись без малого два года. Хедин и прежде возвращался из булгарского царства загорелым, но теперь на его лице отражались пережитые новые впечатления, изменившие его взгляд на мир а значит, и его самого. Наконец-то в моем доме снова будет хотя бы один сын, говорила госпожа Сванхит, обнимая Торода, пожалуй, самого любимого ее сына из трех. Тород, смотри, как вырос Берси. А Альва уже немножко говорит. Альва, скажи, папа. О, это что за великан? Смеющийся Тород взял у жены их второго ребенка, сына, родившегося около года назад прошлой осенью благодарной жене за наследник, который дал ему имя в ее честь — Береслав. Но дома его прозвали Берси — Медвежонок. Это был крепкий мальчик, любимец госпожи Сванхит. «И теперь, я надеюсь, к нам скоро вернется и Логи», — Сванхит огляделась, отыскивая мирянина, в обмен на которого должен был вернуться ее сын. Жаль, не успеет к Йолю. Найдя глаза Михедина, она приветливо ему кивнула, и он подошел вместе с сестрой, державшей его за руку. «Здравствуй, Хедин. Рада тебя видеть невредимым!» Правда, Хельга стала совсем взрослой. Не без гордости сказала ему Сванхит, как будто речь шла о ее собственной дочери. В этом было все дело. В восемнадцать лет на лице Хельги отражалась настоящая женская зрелость, и ее уже легче было представить хозяйкой большого дома, чем девочкой, разговаривающей с цветными камешками. Много лет образ девочки, маленькой сестры, заслонял в глазах Хедина ее настоящую, но после разлуки он увидел ее такой, какой она стала на самом деле, потому и не узнал. Поначалу в Хольмгарде стояла обычная в таких случаях суета. Здешние жители расходились по своим домам, из лодей выгружали разную поклажу, ратников и хирдманов размещали в дружинных и гостевых домах. Вместе с Тородом приехал Ингвар младший со своими людьми. Ему предстояло немного отдохнуть, и двигаться дальше на север, еще перехода в семь, до Альдейки. Будучи сыном падчерицы Сванхит, он приходился королеве кем-то вроде внучатого пасынка, но принимал шутливые обсуждения своей странной степени родства с добродушием, делавшим честь его зрелости. Хедину с его мирянами предстояло пока жить в гостевом доме, оставив там пожитки и пеменив одежду, он перешел в Гридницу, и там, сидя на помосте, наблюдал, как уверенно Хельга распоряжается челядью, накрывающей на столы. Если бы он не знал, кто она такая, то принял бы ее за дочь госпожи Сванхит. Кажется, этот лилово-синий хенгерок у нее новый, он такого не помнил, надо думать, госпожа Сванхит подарила. «Я и правда стала ей почти как дочь», подтвердила Хельга, когда он сказал ей об этом. «Ведь из семьи при ней осталась только Бера», А у нее двое малых детей, да и еще один скоро будет. Я не до хозяйства. Я многому научилась. Даже умею теперь ткать тесьму из шелка и серебра. Это видно. Ты носишь мой камешек. растроганная Хельга прикоснулась к серому камню у него на шее. Он хорошо тебе послужил? Как видишь, если подумать... Может, силой этого камня и был устрашен Роман-Цесарь, что предпочел дать нам выкуп без сражения, лишь бы мы убрались по добру, по здорову. В самом деле, как знать, которая из множества всевозможных обстоятельств оказалась решающим, которая из выпреденных норнами нитей притянула итог событий. Иной раз эта нить лежит на поверхности и видна всем, а иной раз ее не видит даже тот, кто за нее держится. Но каждое делает свое дело. «Может быть», — серьезно согласилась Хельга. «Знаешь, щит и шлем — это защита. Они не пропускают к тебе вражеские клинки в битве. Но истинную защищенность даруют боги. Они вовсе не избавляют тебя от сражений и встреч с вражескими клинками. Когда Один поистине благосклонен к человеку, он дарует не победу в битве, а победу без битвы. кого-то из вас благосклонность отца битв в этом походе была» так почему бы и не у тебя? Кто умирает, как мужчина, получает славу и место возле Удина? Ты разве не за этим пошел в войско? Хедину вспомнился тот жаркий полдень, душистая трава на берегу Днепра, нагретая солнцем, пляска двух золотистых бабочек над светловолосой головой эскеля тени, его напряженный взгляд, его глаза, серые, как этот камешек, и такие же жесткие, непроницаемые. И как что-то дрогнуло в них при взгляде на ведьмин камень. Воспоминания о той, у кого Эскель видел эти камни, или только о своем давнем провале. Насколько Хедин успел узнать Эскеля за эти два лета, свои успехи и неуспехи, того волновали больше, чем девичьи глаза. Но Хедин вовсе не собирался делиться этим с Хельгой. Он думал, что вспоминать об Эскеле ей будет неприятно, хотя на самом деле в глубине души Она была бы польщена вестью, что неудачливый похититель до сих пор ее не забыл. — А теперь, — Хедин коснулся камешка, — раз я вернулся, возьмешь его назад? — Нет, нельзя, он к тебе привык. — Но у тебя осталось только четыре. Честно сказать, четыре оставшихся камня — белый, красновато-бурый, голубой и черный — смотрелись даже ярче, чем в те времена, когда это сочетание разбавляли серый и песчано-желтый. Это и хорошо. У Одина четыре помощника. Два волка и два ворона. Двое черных и двое белых. Если у Одину достаточно четверых, то и мне. Ты так говоришь, будто со всеми знакома. Хедин сам не понимал, что сказывается в этой ее уверенности. Остатки детской наивности или новая взрослая мудрость? А мы ведь еще не дома. — напомнила Хельга. — Домой мы попадем, может быть, к Йолю. Старому Йолю. Здесь празднуют еще и Новый в Самую длинную ночь, как Словени. — Удивительное дело. Помнишь, как мы ехали сюда из дома? Как будто на край света, в сам Йотунхейм. — В Асгард. В Йотунхейме мы живем. — Ну пусть в Асгард. А теперь это место... Хедин окинул взглядом гридницу, которая после Олеговой Киевской не казалась особенно большой. Совсем обыкновенная. Когда едешь куда-то в чужое место, кажется, на тот свет, а когда едешь — ничего особенного. Греки на наши гридницы смотрят, как мы на Тролины пещеры. Тот свет все время ускользает, да? Да, а для тебя здесь и вовсе как дом родной. Конечно, я скучаю по дому, — Хельга вздохнула. По родителям, по сестрам, по дяде Виге, дяде Эрику, тете Арнайт. А когда приеду туда... Буду скучать по Сванхит, по Бере, по Светлаве, по Уне, то есть Унидаре. Даже по Берси, Он такой забавный. Он ходит пока плохо, но зато так ползает, что не угонишься. Кто все эти женщины? Мои подруги. Унидара племянница воеводы свинельда. А Светлава тоже из его дома, только не из родни. Ну, ее мать была кормилицей его сына. Я теперь могу немного говорить по-славянски. Я тоже я их обоих видел в киеве Свинельда и мистину здесь о них много говорят в это время к ним подошел ингвар младший тоже переодетый умытый и причесанный ну что хедин ты уже показал твоей сестре подарки ох ел с твою овду я забыл вечно ты думаешь о всякой чепухе о таком важном деле забыл ингвар младший подмигнул Хельге. добрая госпожа сванхет еще вчера послала гонца вальдейгю и я думал мой отец скоро будет здесь Вот тогда и повеселимся. Вы ведь все равно не уедете, пока не застынут реки. И у нас с тобой, Хедин будет месяц-другой на то, чтобы как следует похвастаться своими подвигами и стяжать всю положенную нам славу ингвар Ингвер-младший был у родителей единственным сыном, но вовсе не единственным чадом. У него имелись три сестры, две старшие его, одна младше. Самая старшая уже вышла замуж и уехала на Готланд, две другие еще жили с отцом. Хельга слышала об их существовании, но познакомиться с ними у нее ранее случая не было. Теперь он внезапно представился, когда дней через десять после приезда Хедина явился обоз из Альдейки, и Хакон ярл выгрузил из саней два одинаковых кулька, состоящих из куньего меха, блестящих глаз и красных от мороза щек. Так Хельге показалось, именно это бросилось ей в глаза. За эти дни похолодало, выпало довольно много снега, и хотя Волхов еще не застыл, лодии по нему среди снеговой каши уже не ходили, и небольшая хаканого дружина прибыла верхом и на санях. «Ой-ой, как у меня все замерзло!» — причитали кульки. «У меня руки не гнутся, ноги не идут, зубы стучат». «Мы сейчас попросим госпожу Сванхид, затопить баню, а пока идите в гридницу, там тепло», — подгонял их отец. «О, я не дойду». «Тебя понести?» — спросил Ингвар младший у какой-то из сестер. «Хедин, ты какой кулек возьмешь?» «Могу этот», — подавляя смех, Хедин кивнул на ближайшее к нему. «Нет, нет, мы сами...» При виде этой помощи оба кулька смутились, обрели подвижность и покатились через широкий двор, к одетой резными косяками двери гридницы. А давай на перегонки, осенила Ингвара-младшего. Недав никому опомниться, он догнал отставший кулек, чуть меньше второго, обхватил его, оторвал от земли, перекинул через плечо и бегом пустился к дому. — Видя это, Хедин схватил второй, пока будешь думать, отстанешь безнадежно. Тоже забросил на плечо и побежал догонять. Здешние и приехавшие покатывались со смеху, и общий хохот почти заглушал виск похищенных кульков. — Давай, давай, давай! — кричали со всех сторон, непонятно кого подбадривая. — Хакан-Ярл, у тебя два сорочка куниц украли. Ингвар-младший поначалу оторвался, да и кулек ему достался полегче. Но Хедин, более рослый и сильный, шагов за 10 до гридницы почти его догнал, потом еще наддал, но запнулся о какую-то неровность в снегу и стал падать. Он успел отпустить одну руку, которую придерживал на плече кулек, и выставить ее перед собой. От толчка девушку сорвало с его плеча и бросила вперед. Они упали на земь одновременно. Девушка кубарем покатилась в прежнем направлении, а Хедин оперся рукой о землю, перекатился в бок, и попал под ноги Ингвару-младшему. Тут, разумеется, споткнулся, но он успел сбросить скорость, его падение было не таким страшным. Он сумел вовремя сокнуть ноги и скорее присел, чем упал. Девушка с его плеча тоже срывалась вперед. Силой ее падения Ингвара-младшего толкнула вниз, и он рухнул на Хедина сверху. Обе девушки прокатились к порогу гридницы и там столкнулись, прямо у ног госпожи Сванхит, вышедший поглядеть, отчего на дворе такой крик. Все четверо барахтались на снегу, девушки охрипли от воплей. Наконец их подняли и отряхнули, Ингвар-младший встал на ноги, а Хедин сел на снегу, без шапки, с растрепанными волосами, с красным пятном содранной кожи на лбу. «Позор!» — выразительно укорил их Хакан-Ярл, когда обе его дочери уже висели на его плечах и жалобно стонали. «Чему вас только учили в этом вашем походе, если вы даже не способны унести самую лучшую добычу? «Самому полезному не выучились», — хмыкнул мот залив. «Зря время потратили». «Вам только кур воровать», — хмыкнул Гарди Кузнец. «Я буду упражняться», — заверил Ингвар-младший, пытаясь отдышаться. «Нам с тобой надо упражняться на мешках с репой», — выдохнул снизу Хедин. «Живых девушек нам пока рано доверять». «Идемте со мной», — сванхит потянула в дом обеих жертв, растрепанных и изваленных в снегу. «Прошу прощения, но разве я могла подумать, что у порога моего дома вас поджидают два бесстыжих Турса?» Хедин только вздохнул, чувствуя себя хуже всякого Турса. Он даже не смел поднять глаза и не увидел, как девушка, уводимая с Ванхит, обернулась и взглянула на него. Когда ужин закончился, столы унесли и только доливали пиво и меда в чаше, Хельга подсела к Хедину. Волос он пригладил, но содранное пятно кожи на лбу, величиной из голубиное яйцо, соднило, и он до сих пор не смел глянуть в сторону женской скамьи. «Вот, возьми!» — Хельга расстегнула у себя на шее греческое ожерелье из зеленых камешков и жемчужин на серебряных петельках и вложила ему в руку. «Пойди попроси прощения и предложи выкуп». «Ну...» Хедин понимал, что именно так и следует поступить, но не находил решимости. А это хоть которая была? Он украдкой метнул взгляд в сторону женской скамьи. Это Эльвиор, а это Астрид, сообщил Ингур младший когда все вошли в гридницу, и девушек выпутали из шупы платков, но Хедин тогда не смел на них взглянуть и не понял, которая была в его кульке. Это была Эльвер, она старшая, ей восемнадцать, а другой шестнадцать. Вон она, с двумя косами, в платье цвета сухого песка: Иди, не съест же она тебя, иначе так и будешь томиться без конца. А это Хедин взглянул на ожерелье. Тебе не жалко? Нет, совсем не жалко. Иди. Сжимая в кулаке ожерелье, Хедин встал и, как во сне, пересек гридницу. Казалось, все на него смотрят, но он видел только девушку по имени Эльвер. Она приходилась внучкой покойному олову конунгу, и от него унаследовала мягкий рыжевато-русый цвет волос. Две пышные косы спускались по ее груди до самого пояса. Одета она была на первый взгляд просто сорочка из беленого льна, шерстяное платье цвета светлого песка. Но ворот сорочки был отделан тонкой полоской красного с золотом шелка, Тонкий стан дважды обвит брусничным тканым поясом, а ворот платья и рукава обшиты плетеным шнуром из шерсти того же темно-красного цвета. При его приближении девушки прервали разговор, соседка подтолкнула Эльвер локтем. Казалось, если бы вместо этих трех-четырех пар блестящих глаз в него целились десять луков с боевыми стрелами, и то Хедин не чувствовал бы такой растерянности. «Послушай, госпожа Эльвер, выдавил он, мучительно желая прочистить горло, — «прости, что так вышло, я очень жалею, что...» «Сказать, я тебя уронил, ему показалось невежливым, что тебе из-за меня пришлось упасть. Вот, прими выкуп за это несчастье. Прошу тебя, и не держи на меня обиды. Я на самом деле вовсе не такой уж бесстыжий Турс». «Мы знаем, это Инги все придумал!» — воскликнула вторая девушка, Астрид. «Вот кто бесстыжий турс! Сходил в два похода и думает, теперь ему все можно!» «Ну, Эльви, возьми выкуп, раз тебе честно предлагают!» — крикнул Ингвер-младший. «Подумаешь, немножко прокатилась по снегу. Когда вы из горы катаетесь, ты так падаешь по десять раз в день, и все за даром!» Наконец Хедин взглянул на сидевшую перед ним девушку. Продолговатое тонкая личика с заостренным подбородком, пышные волосы венцом над узким лбом, тонкие темные брови, блестящие, как стекло, голубовато-серые глаза, немного веснушек. Он видел, что она не так, чтобы красавица, но каждая черта ее лица дышала такой прелестью, что перехватывала дыхание. Глаза и волосы, оттеняя друг друга, приводили на память серо-голубые самоцветы в золотой оправе. Девушка разрумянилась, глубоко дышала, и Хедин учудился в ней какой-то трепет, хотя не было похоже, что она сильно негодовала или боялась его. Ты не слишком ушиблась? Нет, наконец ответила Эльвер, и хрипотца в ее голосе снова укорила Хедина. Только испугалась. Их ни разу еще не похищали, насколько мне известно, сообщил Хакон Ярл. Они неопытны в этом деле. Я тоже, кажется, никого еще не похищал, сознался Хедин. Мне тоже не хватило опыта. Когда у людей есть взаимное расположение, Финни Крылатый выразительно подмигнул. Опыт приходит сам собой. Он как будто бы намекал на тот опыт, которым обзаводится после свадьбы. Мужчины и женщины вокруг рассмеялись, девушки разом опустили глаза, а Хедина бросила в жар. Хедин передал Эльвёра ожерелье, и девушка его взяла. Когда она протянула руку навстречу его руке, у Хедина оборвалось сердце. Давай я тебе застегну! Астрид перехватила ожерелье и застегнула крючок с петелькой у сестры сзади на шее. Как красиво! Это настоящее греческое! Мне вот Инги не даст никакого выкупа, хотя я упала не хуже тебя. Я привез вам подарки, к ним подошел Ингвар младший. Целый ларь! «Для вас всех. Для матушки. Завтра покажу». Эльве даже повезло, что из-за этого у нее стало одним подарком больше, да еще каким хорошим. «Ты не беспокойся, Хедин благородный человек. Его отец происходит из самого знатного рода мирянских русов, его тетка по отцу, королева Меринланда. Ты спокойно можешь принять от него любой подарок». «Я...» — Эльви взглянула на Хедина и отвела глаза. «Я благодарю тебя». Хедин. Ожерелье очень красивое. «После Дуная нам, греки, таких ожерельей надавали сотни!» — похвастался Ингвар-младший. «Пойдемте, сядем вон там на помосте, где посвободнее, и мы вам расскажем, как принимали выкуп от Романа». Три недели спустя зима установилась уже прочно. Волхов замерз только вдоль берегов, а в середине еще оставалась полоса воды, покрытая снеговой кашей. Эта каша все время двигалась по течению, и никогда еще река не была так похожа на исполинского сердитого змея. Но мста замерзла, по ней уже ездили на санях. Хельга разрывалась между желанием скорее оказаться дома и нежеланием расставаться с Хольмгардом. Почти то же происходило в душе госпожи Сванхейт. Она жаждала скорее вновь увидеть Логи, но не хотела терять Хельгу. «Какая жалость, что я могу заполучить только кого-то одного из вас!» — воскликнула она однажды. «Нам нужно поскорее собираться», — ответила Хельга, — «чтобы Логи мог вернуться. Но я вижу, что мой брат не хочет торопиться». Причина этого нежелания видна была всем. Однако пока девушки отдыхали в женском покое после катания с гор у Волхова, Как и говорил Ингвар-младший, обе его сестры не раз свалились в снег и катились кубарем, вовсе не требуя выкупа с тех, кто разделял с ними эту забаву. хакон ярл подозвал к себе сына. Ингвар-младший еще был разгорячен после катания, только успел сменить пропотевшую рубаху, и его светлые волосы стояли дыбом. «Присядь-ка!» Хакан-ярл похлопал по помосту рядом с собой. Короткий зимний день перевалил за половину, В оконцах, открытых для выхода дыма, еще виднелось светлое небо, но в греднице было полутемно и прохладно. Только в одном длинном очаге, в почетной части помещения, горел огонь, и служанки под присмотром Хельги пекли лепешки к обеду. Ингвар-младший невольно косился туда, его ноздри шевелились, жадно ловя запах печеного ржаного теста, и так хотелось поскорее вонзить зубы в горячую корочку. Хакан Ярл говорил вполголоса, чтобы больше никто, кроме сына, его не слышал. — Ты мужчина, в твои семнадцать не менее взрослый, чем иные в тридцать. Мои дела, такие же и твои, особенно те, что будут важны всю жизнь. Я хочу, чтобы мы оба понимали, что делаем. Мне сдается, ты присмотрел нам зятя. — хедин хороший человек. — Тоже негромко, но с горячностью, — ответил Ингвар-младший. Мы его знаем уже два года, и мало я встречал людей лучше. У него благородная душа и доброе сердце, он храбрый и умный, хотя на первый взгляд все это не бросается в глаза, но скромный человек, полный достоинств, во всяком деле лучше хвастливого болвана». «Он знатного рода, а через Эрика Мирянского, даже в свойстве с родом бьорна Железнобокова», — кивнул Хакон ярул «Случись все это несколько лет назад?» До смерти Олова Конунга. Я сам бы сказал, что такое родство нас не уронит, а даже сделает честь. Такой брак был бы даже лучше, чем у Гейры. Что изменила смерть Олова? Эрик в родстве не с ним, а с госпожой Сванхит? И с Бьорном и Зубселой, моим будущим тестем? Даже Бьорн не стал бы возражать против такого родства, если бы ему было до этого дело. То, что нам родичам Ингвара, то его дяди. Не стоит вступать в родство с людьми из Меренланда. Они ведь, Ингвар и Эйрик, так и не уладили свои дела. Ингвар не согласен отказаться от Меренской дани, и я не слышал, чтобы Эйрик согласился ее платить. Когда Ингвар перестанет беспокоиться о греках, он наверняка вспомнит об Эрике, и если между ними начнется настоящая война... Нам придется принять сторону Ингвара, это несомненно. Ты ведь не хочешь сражаться против своего зятя?» Ингвар-младший промолчал. Это препятствие было неодолимо даже для его гибкого ума. «Я говорил с госпожой Сванхейт», — продолжал Хакон Ярл. «Она сама охотно посватала бы каменную Хельгу из за своего логи, но не может по этой же самой причине. Когда или. Если Ингвар и Эрик так или иначе сговорятся, заключат новый союз, как два равноправных конунга, или старший и младший, для скрепления этого союза будет хороший тот и другой брак. Но сейчас это невозможно. Ты можешь объяснить это Хейдину, и нам пора увозить наших девушек домой, пока не вышло хуже. «Они не будут рады», — буркнул Ингвар-младший, помрачнев. Я попробую втолковать им, что это не навсегда, что есть надежда, если обстоятельства переменятся к лучшему. Никто более меня не будет рад такой свадьбе. Я ведь не выдаю ее силком ни за кого другого. И Хедин тоже подождет, если уж воля Фрейи такова. Весь остаток дня Ингер-младший раздумывал, чем можно помочь делу но не придумал даже, как заговорить об этом с Хедином. Они еще не обсуждали будущее родство. Хедину надлежало поговорить об этом с Хаканом Ярлом, но он пока не мог собраться с духом. Однако никто не сомневался, к чему идет дело. С того дня, как случилось похищение кульков, Хедин и Эльвер почти не расставались. Они не виделись наедине, В Гриднице и снаружи дома с ними всегда были братья и сестры, и Тород, и подруги Хельги, и Гарди Кузнец, искавший случая поболтать Састрит, и всякий, кто имел время и желание присоединиться к прогулкам, разным играм и разговорам. Но видно было, что Эльвер и Хедин замечают только друг друга. Выходя из женского покоя в Гридницу, Эльвер сразу окидывала ее ищущим взглядом. Едва взгляд ее падал на Хедина как сияние счастья проступало в тонких чертах, вызывая румянец на щеках и блеск в глазах. Встречая ее взгляд, Хедин неприметно менялся в лице. Они могли ничего не говорить друг другу, но было видно, что возможность дышать общим воздухом делает их счастливыми. Вечером Хедин и Ингвар младший сели поиграть в тавлеи, положив доску на помост перед собой. Альва, дочь Торода, которой исполнилось три года, стояла рядом, держась за край помоста, и все норовя свободной ручкой ухватить какую-нибудь из фишек. Из красивого яркого стекла, одни красные, другие синие, они являли собой неодолимый соблазн для юной души. Ингвар-младший осторожно отводил эту пухлую ручку, но, судя по мрачному лицу, сосредоточиться на игре ему было трудно. «Вижу, дела твои совсем плохи, мой маленький глупый братец. — с печалью сказала Эльвер, остановившись рядом. — Давай я за тебя доиграю, а ты пойди поиграй с Альвой, во что-нибудь попроще. По уму она тебе куда более подходит. Эльвер шутливо поскребла склоненную макушку брата, и он со вздохом поднялся, не заметив поношений своему уму. Взял на руки Альву, та была заорала, оторванная от блестящих фишек, но Ингбр младший поднял ее повыше, и она унялась. — Упражняешься? — — крикнула Береслава, сидевшая с пряжей на женской скамье, когда Ингор-младший прижал девочку к плечу. «Смотри, моя дочь тебе не мешок с репой!» Над ними до сих пор подшучивали из-за того случая в день приезда Хакана Ярла. Хедин и Эльвер обменялись взглядом над доской с фишками и понимающе улыбнулись друг другу. Они тоже навсегда запомнят тот день как один из важнейших в жизни. Ингвар-младший ушел в середину гредницы, где Хельга сидела у очага с вязанием, но не столько вязала, сколько смотрела в огонь. «Чувствую себя виноватым», — буркнул Ингвар-младший, усаживаясь рядом и сажая Альву на колени. «Но почему?» «И напрасно», — Хельга сразу поняла, что он имеет в виду. «Ты же не просила отца привести сестер?» «Не просил». Они сами решили, что зимой скучно, и они хотят проехать до Хольмграда, встретить меня из похода. Они тоже не знали, что одна из них встретит здесь свою судьбу. Значит, вам не стоит себя винить? Это воля Фреи? А если воля Фреи, почему моя сестра должна страдать из-за того, что мой дядя Ингвар и твой дядя Эйрик не могут поделить мирянскую дань? Какое ей до этого дело? Но если этим пренебречь то потом ей придется страдать еще сильнее, если начнется война». Хельга осеклась, перехватив прямой взгляд Ингвара-младшего, уверенный и многозначительный, как у зрелого мужчины. «Но если эта война начнется, пусть даже мы не сыграем никаких свадеб. Неужели нам от этого станет легче? Если мне придется воевать с Хейдином, мне не станет легче от того, что он не женился на моей сестре или что ты не вышла за логи. Но тогда мы...» «Ты хотя бы не будешь виновен перед богами, что обратил оружие против родича!» «Ты хотела бы выйти за логи?» «Я слышал, он к тебе сватался прямо здесь Ингвар Ингвер-младший кивнул в сторону конунгового престола. «Я не знаю...» — Хельга вздохнула. «Мы не виделись две зимы, но госпожа Сванхит не позволит ничего подобного. Она и без того, сестра Эрика, но тут ничего не изменить!» Она не позволит нам завести еще одну родственную связь, когда можно этого не делать. И тем более две, которые заново свяжут руки Ингвару Конунгу. Но он ведь все равно не остановится, да? А вражда между родичами вызывает гнев богов. У нас и без того все непросто. Зачем еще искать себе врагов в Асгарде? — А что если... — Ингвар-младший склонился к ее уху и зашептал. — Что если им убежать? А когда они уже справят свадьбу, наш отец помирится с вашим, он же не злой человек. «А с твоими родичами мы помиримся потом», — вспомнилась Хельге. Эти слова когда-то говорил ей тень в этом самом доме. Или это было на валу, близ хлебных печей, или в козьем хлеву. Она не запомнила, в какой из тех случаев он прямо предложил ей бежать, но помнила его серые глаза, его взгляд пристальный и немного напряженный. Теперь ей стало понятна эта напряженность. Он старался скрыть, что вовсе не любовь толкает его на этот поступок. любви в его глазах и не было. И теперь, когда она видела мягко светящийся взгляд Хедина, устремленный на Эльвер, это было совершенно ясно. За два года Хельга ни разу не произнесла имени Эскеля, но вспоминала его нередко. Теперь, когда ей больше ничего не грозило, эти воспоминания даже сделались немного приятны. Он был хорош собой, не глуп отважен. Десятки варягов, обожженных влажным огнем в Босфоре и покрытых шрамами после Гераклеи, ловили его взгляд, готовы были исполнить любое его повеление. Его внимание льстило ей, юной девушке, пусть даже более знатного рода, давало почувствовать себя совсем взрослой и значительной. Где-то он теперь... Наверное, забыл ее вместе с ведьмиными камнями, которыми так жаждал завладеть. Теперь-то, Хельга, понимала, что Эскель, повидавший горы греческих сокровищ, просто смеялся над ее детскими сокровищами. — Но бежать... — с трудом Хельга вернулась мыслями в сегодняшний день. — Это же страшно. Порвать со всей семьей. — Ты ведь не бросишь Эльви? Поможешь ей? — Конечно. Если Хедин решится, она будет мне как родная сестра. — Так ты не против? «Конечно, нет. Я хочу, чтобы Хедин был счастлив. Я женщина, как же мне не поддержать волю Фреи?» И снова у нее мелькнула мысль об Эскеле. Две зимы назад она как раз и пошла против воли Фреи. Богиня пока не наказала ее, так, может, Хедин и Эльвер дают ей случай немного исправиться в глазах невесты Иванов. У Эскеля не было сестры, которая могла бы ее полюбить все-таки бежать с человеком из уважаемого и состоятельного рода совсем не то, что с наемником, чья бабка нашла деда под кустом, будто гриб. Эльвер тем временем передвинула красную стеклянную фишку по доске, но явно не пыталась этим ходом поправить испорченную братом игру. «Мой отец сказал, что нам пора уезжать», — тихонько сказала она. Взгляд Хедина переменился и потемнел, он понимал, что это значит. Я просила его остаться еще хоть на несколько дней. В таком положении даже несколько дней, не способные ничего переменить, кажутся сокровищем. Но он сказал, что чем дальше, тем будет хуже, и лучше нам уехать сейчас, пока не пошли разговоры. Что из-за этой войны он не может позволить нам и дальше видеться. Он сказал, что если бы не ссора вашего Эйрика и нашего дяди Ингвара, то он был бы только рад. Если бы не эта ссора, я не расстался бы с тобой никогда в жизни. И я с тобой. В глазах Эльвера заблестели слезы от радости этого признания и от боли, которую оно принесло. И я не расстанусь, — добавила она, — если ты захочешь. Но если Ингвар начнет войну с Эриком, я не смогу остаться в стороне. И Эрик мой дядя, и наш конунг. И тогда нам всем будет куда труднее. Может, этой войны еще и не будет. Но мне не будет хуже, чем сейчас, если придется уехать, не зная, когда мы снова увидимся. Может, пройдет несколько лет. А может... Может, мы не увидимся никогда. Этого я не хочу. Никакая боль потом не будет хуже, чем сейчас. Глаза Эльвер были полны слез. В Хедени сосредоточилась вся ее судьба, потерять его. Сейчас было для нее все равно, что остаться без воздуха, все равно, что оказаться живой, зарытой в могилу. Любовь в девушке ⁇ это ее устремленность в будущее, желание стать настоящей собой, как почка желает стать цветком или ягодой. Если эта любовь гибнет, как будто отменяется само ее рождение на свет. Эльвер не верила ни в какое иное будущее, кроме как с хедином и прямо сейчас никакого будущего без него для нее просто не существовало. — Я согласна, — шептала она, чувствуя, что ее слышат сами боги, столько убежденности она вкладывала в эти слова. — Согласна быть твоей женой и разделять твою судьбу. Я не упрекну тебя, если тебе придется воевать против моих родичей. Я не буду как Сигни, дочь Вельсунга. Ее выдали замуж против воли, а я избираю тебя сама. Пусть твой род будет моим родом, как будто у меня нет никакого другого. Пока все не устроится, так или иначе. И ее глаза блестели, как серовато-голубое стекло греческих кубков. Глядя в них, Един почувствовал себя витязем из преданий о любви и вражде, что заканчиваются ранней гибелью и вечной славой. Ради него Эльвер готова была отказаться от своего рода и всех обязательств, которые он накладывает на них обоих. Никакие препятствия сейчас не казались существенными. Пусть в дальнейшем это решение принесет опасности или беды, но желанное благо стоило любой цены. Ведь тогда она будет уже другой, женщиной, имеющей опору в любимом муже, и эта опора была в глазах Эльвер крепкой, как сам мировой ясень. Ты хочешь просто уехать с нами? Да. Я думаю, мой брат нам поможет. Я объявлю, что мы с сестрой готовимся в дорогу, Может, тогда твой отец не станет так торопиться. Мы получим немного времени, чтобы придумать, как это устроить. — А если ты ничего не придумаешь, я скажу отцу, что беременна, — мысленно ответила Эльвер, но только улыбнулась. Хедину пока не стоило знать, на какие жертвы она готова. Когда Хедин объявил, что они с сестрой уедут сразу же, как сумеют собрать припасы в дорогу, Хакон Ярл легко согласился отложить свой отъезд, чтобы дать возможность своим детям до последнего побыть с друзьями. В эти три дня Эльвер и дело принималось плакать, чему никто не удивлялся, слезы давались ей легко, достаточно было подумать, что она и в самом деле теряет Хедина. В ее опухших глазах отражалось все отчаяние Гудрун над телом Сигурда. Госпожа Сванхит тоже с трудом сдерживала слезы, прощаясь с Хельгой. — Вот, возьми. Утром в гриднице она вложила хельги Хельге в руку что-то маленькое. — Я же знала, что он где-то у меня есть, едва сумела найти. Хельга взглянула в свою ладонь и ахнула. Там лежал кусочек ярко-желтого, непрозрачного янтаря с природным отверстием. — Какое чудо! «Это же янтарь!» Я набрала целую горсть янтаря, пока ехала из Свиоланда в Альдегию, когда только собиралась выйти замуж за Олова Кононга. «О, боги! Тому уже тридцать пять лет! Я тогда была на год моложе, чем ты сейчас. Я знала, что когда Фрея искала своего возлюбленного Ода, она шла над морем и роняла в воду свои золотые слезы, и они превращались в янтарь. На каждой стоянке на островах я ходила по берегу и искала эти камешки. Мне казалось, что чем больше я найду их, тем больше счастья мне выпадет. Я когда-то показывала их твоей матери, когда она была здесь. Пусть этот будет у тебя. Спасибо. Хельга прижала руку с кусочком янтаря к сердцу. Это же часть твоего счастья. Никто не смог бы сделать мне лучшего подарка. «Я надеюсь дожить до того дня, когда ко мне приедет погостить твоя дочь!» — Сванхит обняла ее. «Такая же взрослая, как ты сейчас! Отдай ей этот камень, и по нему я ее узнаю!» Хельга не могла сдержать слез. Она поняла все, что стояло за этим подарком и этими словами. Сванхит хотела бы любить ее как дочь или невестку, но понимала, что это невозможно. Дочь Хельги не будет ее собственной внучкой. А Хельги, если бы кто-то ее спросил, трудно было бы сказать, о ком она жалеет больше — о юном Логе или о его матери. С юным логи ей вскоре предстояло увидеться, но с его матерью, наверное, больше никогда. Их взаимная печаль, совершенно неподдельная, отвлекала людские взгляды от Хедина и Эльвер. Немало было желающих посмотреть, как эти двое будут прощаться, но они старались друг на друга не смотреть, что выдавало в них похвальную гордость и умение держать себя в руках. Ингвер-младший поехал с Хедином проводить до выезда на мсту. Обе его сестры в тех же куних шубах стояли, прижавшись друг к другу за воротами Хольмгарда у начала дороги и смотрели вслед обозу, пока тот не скрылся из глаз. Во всех гардах в это утро не удалось бы обнаружить два более печальных кулька. Вернувшись, Ингвар-младший передал всем в Хольмгарде последние прощальные поклоны от уехавших. «Особенно тебе, Эльви, и выглядел при этом весьма удрученным. Видя, как у старшей из дочерей опять полились слезы, Хакон и Ярл предложил уехать домой поскорее. Но Эльвер стал упрашивать его задержаться еще. «Я умру, если ты увезешь меня так быстро!» — всхлипывая, говорила она. «Я хочу еще немного побыть здесь. Это место мне так дорого!» Двор, по которому Хедин нес ее на плече, гридница, где он подошел к ней с ожерельем, стали для нее дороже родного дома, и она не находила силы от них оторваться, пока память о Хейдине не остыла и не выветрилась. Хакан и Ярла отнюдь не суровый родитель, не мог отказать дочери в столь малом утешении. Прошло еще два дня, но Эльвер не повеселела. Астрид тоже ходила хмуро, но охотно беседовала с Гарди Кузнецом, когда он, по вечерам закончив работу, приходил посидеть в гридницу. — И ты, что ли, влюбилась? — как-то сказала ей Унидара. В гарде. Он же такой некрасивый! ребой. Разве? — Астрид удивилась. — Я не заметила. У него такие хорошие глаза, добрые и веселые. Когда девушка не замечает, что у парня все лицо в следах от оспы, отцу стоит ждать последствий. — А что, если нам съездить денька на два-три в Веряжск, навестить дядю Ветр Лиди? — предложил Ингвор младший, когда отец снова намекнул, что они получат двух рыдающих дев вместо одной, если не покинут Хольмгард как можно быстрее. Он там хворает, сам не мог приехать, но я был бы рад его повидать, и его это развлекло бы. Ну, хорошо, давайте съездим. Лучше отпусти их со мной, а сам пока подготовь все в дорогу. Мы вернемся и сразу поедем домой. Матушка верно уж не знает, куда мы запропали. Выехали в шестером. Ингвар-младший с двумя сестрами, Гарди-кузнец. И двое ингворовых Хиргманов на всякий случай. Но опасных случаев не предвиделось. До Веряжска, в устье реки и Виряжи, где жил Ветрлиди, было всего четыре пеших роздыха, а верхом на хороших лошадях туда можно было добраться почти мгновенно. Хакон Ярл вышел проводить своих чад. Куда вы столько пожитков набрали? удивился он, глядя на туго набитые сидельные мешки своих дочерей. Вы там зимовать собрались? — Ну, батюшка, — воскликнул Астрид, — чтобы порядочная женщина могла хорошо прожить даже один день, ей нужно ровно столько же вещей, как и на неделю, а мы едем на три дня или на четыре. Ты что же хочешь, чтобы твои дочери у своей знатной родни каждый день выходили в одном и том же платье? — Зачем они, по-твоему, туда едут, как не чтобы поразить дядиных дочерей своими новыми греческими платьями? — соязвил Ингвор младший Хакон Ярл только покачал головой. По пристрастию к и его дочери пошли в мать, госпожу Ульфхильд, чему не стоило удивляться. Стоя на причале, он смотрел, как маленькая дружина едет вдоль берега Волхова на юг, в сторону Ильменя, чтобы пересечь его в узкой северной оконечности, и по берегу проехать еще немного на юг до Веряжска. На юг Ингварова дружина с двумя отважными валькириями проехала около одного пешего роздыха. Когда их уже нельзя было видеть из Хольмгарда, они пересекли озерный исток Волхова в обратном направлении и оказались опять на восточном берегу, именно там, где Выльмень впадает мста. И по мсте они пустились на восток со всей разумной скоростью. На их счастье пошел снег, слегка мило, отбивая у случайных видоков желание высовываться из дома. В этих краях следовало как можно менее привлекать к себе внимание. Обе девушки были закутаны в платки до самых глаз, мужчины натянули на лица худы. К счастью, обе сестры Ингвара были опытными наездницами и хорошо держались в седле, а мысль о цели путешествия придавала им мужество. После полудня Гарди Кузнец, хорошо знавший этот край, завел их на выселке поодаль от реки, где жил его приятель, тоже кузнец. Здесь путники поели, погрелись и немного отдохнули. Хозяину Ингвар-младший вручил целый шелик, тот, понимающий, прижал его по очереди к обоим глазам, давая понять, что слеп и никого из них не видел. После этого они снова пустились в путь и уже в сумерках подъехали к первому из княжеских погостов на Мсте. Весь этот замысел принадлежал Гарди, который много раз проделывал путь от Хольмгарда в Меремаа, знал расположение погостов и имел много знакомцев среди окрестных жителей. В погосте уже несколько дней жил Хейден со своим отрядом. Он провел в пути только один день, а дальше стал ждать подъезжая один из ингваровых хирдманов протрубил в рог хедин с хельгой их миряне все высыпали наружу встречать на этот раз хедин мгновенно определил который из двух кульков заключает в себе его сокровище он подбежал к лошади и кулек свалился с седла прямо ему в руки обхватив эльвер хедин на радостях приподнял ее оторвал от земли потом взял на руки и понес в дом и только там посадив на скамью возле очага, освободил ее лицо из-под платка и поцеловал в холодные губы. В первый раз со дня их встречи, теперь, когда девушка принадлежала ему. Эту ночь Ингвар со спутниками провел в погости. Девушки легли спать, сбившись в кучу на помосте и накрытые шкурами, шубами и плащами в несколько слоев. В просторном доме было прохладно, хотя здесь и горело пламя в очаге уже несколько дней и ночей подряд. — Где ты достал такую шкурищу? — удивился Ингвор младший когда они накрывали девушек пушистой белой шкурой. Та была настолько велика, что целиком укрыла всех трех от головы до ног. По ворсу вроде волк, но величиной следового медведя. Это не я достал. Это хельги подарил один человек в ту ночь, когда ее пытались увести. Какой щедрый человек. Мы думаем, это тот самый, что меня предупредил. Но кто он, никто не знает. Он больше не появлялся. Надеюсь, нашего родителя никто не станет предупреждать. А ты придумал, что ты ему скажешь, когда вернешься? Скажу что-нибудь. Главное, чтобы гнаться за вами к тому времени стало поздно. Ингвар, Гарди, Хедин долго сидели у огня, вполголоса толкуя о своих делах, и у каждого скребло на сердце перед разлукой. Может, и ты с нами, предложил Хедин Гарди, глазами показав в сторону спящих девушек. Они будут рады не расставаться. Она не хочет, гарди с печалью покачал головой. Говорит, что не может лишить родителей, сразу двух дочерей. Но я сам. «Думаю теперь перебраться в альдейгю И там буду полагаться на милость Фрейи». О том, что вскоре они могут оказаться под стягами враждующих конунгов, говорить никто не хотел. Наутро Хейдин, разбогатев на одну спутницу, поехал дальше по мсте на восток. Ингвар с младшей сестрой, Гарди и двумя хирдманами остался в погосте. Они собирались прожить здесь еще несколько дней, чтобы до того, как все вскроется, Хедин сумел уйти как можно дальше. Эльвер заливалась слезами от разлуки с братом, сестрой, отцом и матерью, всем привычным укладом жизни, но даже мысли не имела передумать. Прежней Эльвер дочери Хакона, уже не было. Она исчезла в тот миг, когда она, растрепанная и слегка ушибленная, обернулась от порога дома и бросила взгляд на рослого парня с красным, содранным пятном на лбу. С виноватым видом сидевшего на снегу. Была новая Эльвер, неотделимая от Хедина сына Арнера. Иные обстоятельства, связанные с родней, могли огорчать ее или радовать, но не могли перевесить. Такие перерождения случаются с людьми нередко, но остаются необъяснимым чудом, под подвластным величайшей из богинь. Только дней через пять Ингвар-младший с сестрой Астрид вернулся в Хольмгард. Там уже все были в смятении. День назад Хакон-Ярл послал за ними в Веряжск к Ветерлиде и узнал, что их там никто и не видел. Ингвар младший рассказал какую-то путанную сагу, дескать, по пути на них налетела большая дружина, лица были скрыты под волчьими личинами, Эльвёру везли, а прочих держали в заперти в лесной избушке. Каждый рассказывал свое. Брат и сестра постоянно перебивали друг друга и спорили. — Ты же все знал, да? — с грустью спросила Хакона госпожа Сванхит. — Ты не будешь искать этих загадочных людей в волчьих личинах, а может, медвежьих шкурах, которые ускакали не ту на юг, не то на север. — Я понимаю, почему моя дочь... «Должна страдать из-за того, что Ингвар и Эрик не могут поделить мирянскую дань», устала ответил Хакон ярл «Но я тоже нахожу это несправедливым. Неприятно, что ей пришлось справлять свадьбу таким образом. Но теперь я могу делать вид, что у меня и не было такой дочери, пока боги не уладят дела конунгов и не позволят мне помириться с ее мужем». Малая дружина Хедина насчитывала полтора десятка человек. Три девушки, считая служанку Естаной, он сам и десяток мирян. Если все пойдет хорошо, этого достаточно, чтобы одолеть долгий путь через Мсту и притоки Валги, образующие Мирянскую реку. Приходилось спешить. Вдруг по их следам пойдет дружина Сванхит, собирающая дань по мсте. Хедин не делал дневок для охоты и отдыха, посылал людей купить припасов в весях на реке по пути. Если спрашивали, отвечал почти правду. Жил с сестрой у госпожи Свандры в холм-городе, теперь возвращаюсь домой. К счастью, и Хедин, и Хельга все эти два года, проведенные среди славян, овладели их языком достаточно, чтобы столковаться о хлебе для себя и сени для лошадей. Эльвер, просто одетая в некрашенное дорожное платье и овчины кажух держалась рядом с естаной так что ее можно было принять за вторую служанку. Хельга, уже однажды проделавшая этот путь, старалась облегчить его для Эльвер, девушки из богатой семьи, которая в зимнюю пору покидала теплый дом только тогда, когда ей самой этого хотелось и не привыкла ни к каким лишениям. Беспокоилась, не заставят ли ее трудности пути, разрыв совсем привычным, пожалеть о своем решении. «Нет, я никогда не пожалею», как-то сказала ей Эльвёр. Теперь у меня есть Хедин, а с ним для меня нет ничего трудного. Я только хочу, чтобы мы поскорее приехали и справили свадьбу, чтобы он скорее стал весь мой и навсегда. Тогда я буду знать, что моя жизнь состоялась правильно, а это такое облегчение». Хельга могла лишь завидовать ей. У нее было три жениха, но ни одного из них она не ценила так высоко, чтобы ради него порвать со всем укладом своей жизни. Может, она сама и виновата, что не разглядела милости Фреи? Может, и Эскель тень был не так уж плох, а просто ей не хватило смелости? Нет, не смелости, а доверия. Счастье любви в том, чтобы доверять. Это безграничное доверие, которое начинаешь питать к вчера еще незнакомому человеку и приносит блаженство. Оно придает смелости, сил, терпения. А Эскель, хоть и был красивее Хедина, доверия Хельге не внушал. Он волновал ее, тревожил. Рядом с ним она себя чувствовала, как на хрупком льду. Такая любовь не придает сил, а только отнимает. В торопливых его поцелуях были не страсть и нежность, а только властность, желание подчинить женщину самым понятным для него способом. Но пойди Хельга навстречу его желаниям. Где она была бы сейчас? Удайся тот побег, Хедин не поехал бы в Киев, не пошел с князем Ингвором на греков и никогда не увидел бы Эльвер. Во время ночлегов по погостах или славянских избах Хельга ложилась между Хедином и Эльвер, чтобы оградить добрую славу своей будущей невестки которая без того сейчас была очень хрупкой. Отец рассердится шепнул ей как-то Хедин, когда Эльвер не могла их слышать. Он не жалел о своем поступке, но не мог не думать о последствиях. Наша бабка Финна была из Альдейгии, напомнила Хельга, и мать приехала через Альдейгию. Это наша родовая удача получать жен из Альдейги, ты не мог противиться судьбе. И матушка за нас заступится. Хельга сказала за нас, а не за вас. Она была готова разделить вину брата за поступок, который одобряла. Она когда-то мне говорила, они с отцом понравились друг другу сразу, как только увиделись, и весь вечер не могли перестать говорить, хотя все в доме уже спали. Она только в тот вечер узнала, что ее муж погиб, и она вдова. Она знала, что ей неприлично сразу же начинать пялить глаза на красивого парня, но ничего не могла с собой поделать. Она понимает, как такое бывает. Если уж Фрея чего-то хочет от тебя, человек не в силах ей противиться. Но, выходит, отец тоже знает. Я помню, он рассказывал, ему один мертвец Мирянский предсказал скорую женитьбу, а другой — двоих сыновей. Выходит, знает. Не бойся. Хельга накрыла его руку своей. Я уверена, дома никто не удивится, что ты нашел себе жену. И ты выбрал самую лучшую. Она же внучка Олова. Все наши будут рады. Пусть даже этот брак и не обязывает ее родичей помогать нам. Если ты теперь убежишь с молодым Логи, — Хедин улыбнулся, — мы будем с их семьей в расчете. И можешь просить у меня любой помощи. Я все сделаю. Хельга вздохнула и посмотрела на янтарный ведьмин камень у себя на груди. На первый взгляд, этот второй побег вернул бы долг их семьи, но... Может, я бы и решилась, но я ведь точно знаю, его мать этого не хочет, а я слишком ей обязана, чтобы идти против решения, которое, я уверена, ей самой далось нелегко. Через десять дней... Путники добрались до того места, где русло мсты резко сворачивает на юг и где стоит последний, принадлежащий Хольмгорду Погост Забитецкий. Переночевав там, наутро Хедин взял проводников и тронулся через волок, ведущий на восток, к реке Песи, уже входящей в число притоков Мирянской реки. Два дня двое опытных местных ловцов, один из словен мелец, а другой из Мери, кибяк. Вели их через леса, летом заболоченные, среди неисчислимого множества безымянных речек, ручьев и озер, ныне скрытых под снегом. Прокладывая путь лошадям и саням, проводники шли на лыжах впереди. Хедин ехал с ними, развлекая рассказами о Киеве и походе на Дунай. Три девушки сидели в санях, закутанные в платки до самых глаз, неотличимые друг от друга. — К вечеру будем в виде мири утешала хельга свою будущую невестку это уже владение эйка там мы сможем отдохнуть несколько дней отогреемся отмоемся как будут поражены не свет и Ведемир, увидев их за эти два года никто из ведимиря больше не приезжал в холмгард а дружина сборщиков дани не заходила на восток дальше забитец едва ли замстои что то знают о событиях последних лет хельга надеялась что за это время ведимир женился Ему ведь пошел двадцатый год, и ему стоило бы жениться сразу, как только они с отцом вернулись из Хольмгарда, чтобы скорее возместить и забыть тамошнюю неудачу. Любопытно, кому он стал бы присватываться? «Вот сейчас мы приедем, а в виде сидит хозяйкой Алов или Арнхильд, шутливо сказала Хельга брату. «Не думаю, что Эйрик жаждет с ними породниться». «Но почему?» «Видимира ведь тоже не курица высидела. Он внук колова как и эльвер. И вот, наконец, леса расступились, и открылось широкое снежное поле, гладкое, как скатерть, обрамленное вдали лесом, озеро «Видимирь». Чтобы попасть к городу на восточном его берегу, последнюю часть пути нужно было проделать по льду. Озеро имело очертания огромного крюка И пришлось объехать верхнюю его часть прежде чем впереди на пригорке показалось облако печного дыма в морозный день куреева висела над крышами из дранки и соломы дорога по льду вела к озерным воротам и возле них уже толпились люди а босс разглядели свала сам не свет накинув на плечи длинную медвежью шубу вышел встречать ему было уже лет тридцать шесть Он еще не начал сидеть, но борода стала длиннее, нижние веки побурели, глаза глубже ушли в глазницы. И все это придавало ему нездоровый вид, наводя на мысль, что пора зрелости его покатилась под гору, к паре увядания. На лбу стали заметны тонкие морщины, две через весь лоб, а еще две углом сходились к переносице. Только прямой нос с заостренным кончиком напоминал молот Тора и придавал лицу отпечаток силы. Вид у Несвета был горделивый и уверенный, взгляд властный. Поначалу ожидания Хельги оправдались. Узнав их с братом среди путников, Несвет пришел в такое изумление, что даже растерялся. «Будь цел, Несвет!» — по-славянски приветствовал его Хедин. «Вот мы с сестрой и едем домой». «Что ты так на нас смотришь, будто думал, что мы уехали в Хель?» «Как это по-славянски? Река? Забить?» «Забыть река!» «Вы возвращаетесь?» Несвет едва верил своим глазам. «Как же старуха вас отпустила? Или вы бежали?» «Нет, госпожа Сванхит проводила нас с наилучшими пожеланиями, а мы, как приедем домой, отправим к ней в Хольмгард ее сына». «Но вы же были в заложниках. Я бывал в Забитицах, мне там рассказывал Хотанек. «У нас был уговор. Мы остаемся у Ингвара?» — А логи у Эрика. Пока Ингвар не закончит войну с греками, он закончил. — Ингвар навоевался с греками? — Несвет подался к Хедину. — И что? Кончилось чем? Кто одолел-то? Хедин промолчал, вспоминая, как это говорят в славянских сказках. — Сперва напои, накорми, спать уложи, потом спрашивай. Несвет несколько мгновений ждал ответа, потом зажмурился и хлопнул себя по лбу. «Тварена!» — с досадой закричала, набернувшись. «Где ты? Выйди, займись людьми!» «Мешкота! Бегом топить баню!» На крик вышла довольно молодая, лет двадцати пяти, нарядно одетая баба. Из-под завески заметно выпирал круглый живот. Она была не то чтобы красавица, широкое лицо в густых веснушках, небольшие глубоко посаженные глаза. Однако тонкие брови-стрелы с высоко поднятыми внешними концами придавали ее лицу вызов и задор, в сочетании с явным здоровьем и свежестью, делая ее весьма привлекательной. Было в ней что-то от лисички, хитрой и проворной. Оказалось, что минувшим летом Несвет обзавелся женой, но из тех, что по-славянски называется «хоть», не имеющая прав хозяйки дома и матери наследников, взятая не для пользы роду, а только ради любви. Да Несвета творена успела овдовить и повстречалась с ним на летних игрищах, после чего Несвет забрал ее к себе в Видимир, а ее родичам послал небольшой выкуп. Но поскольку настоящей боярни у Несвета не было, Тварена полновластно распоряжалась здешним хозяйством, подчиняясь только ему самому. Она проводила трех девушек в баню, а сама взялась готовить стол для приезжих. Видимира Хельга нигде не приметила. Тварена сказала, он ушел на лов на несколько дней. Хельга все еще надеялась, что ей покажут и Ведимирову молодуху, но, вы о жене пасынка творена ни слова не сказала. «Вам бы лучше в избу пойти», — решила она, когда девушки вернулись из бани. «Теплее у нас, в погости то не топлено, почитай уж год. Небось и крыши прохудившие. Пусть отроки ваши там, а ты с братом у нас ложитесь». «Вот эта девушка тоже со мной», — Хельга показала на Эльвер и взяла ее за руку. — Это челединка твоя? Да мы уж сами устроим. — Это моя невеста, — сказал Хедин и тоже взял Эльвер за руку. Он не мог допустить, чтобы в доме знатного человека ее сочли челединкой или пленницей. Это роняло честь его будущей жены. Она будет с нами, или мы будем с ней. — Невеста? — Творяна с любопытством округлила свои голубые глаза под ржеватыми бровями. «Где ж ты ее высватавши?» «В Хольмгарде». «Чьих же она? Русинов ваших?» «Русинов, но она говорит по-славянски намного лучше нас с Хельгой». Выросшая в Альдейге, где много славян и чудинов, Эльвер хорошо знала славянский язык и немного чудской, что пригодится ей и в Меримаа. «Чья же она дочь?» Удивился не свет, когда они все перешли в его избу и тваряна доложила, мол, говорят, невеста. Кто же из родни с ней? Может, я кого знаю? У славян было в обычае, что невесту перевозят в дом жениха, а уж там играют свадьбу. Но никогда и никакую порядочную невесту не отправят одну. При ней всегда будет целая дружина из мужской и женской родни, кто будет оберегать ее по дороге и следить, чтобы все обряды, вводящие ее в новый дом, были проведены правильно, и духи дома, чуры, приняли бы ее как свою. Она сирота. Сдержанно сказал Хедин. Кто был из ближиков, с теми дома простились. Ой, парень! Не свет вгляделся в лицо Эльвер с опущенными глазами, потом прищурился на Хедина. Ты мне-то, баек, не сказывай. Ты же умыкнул ее. А хоть бы и так, когда девушка согласна, можно и так жениться. Убегом шепотом подсказала Эльвер нужное слово. А девушка? «Согласна?» — Несвет прищурился теперь на нее. «Я по своей воле с ним уехала», — по-славянски подтвердила Эльвер. «Ты, боярин, не беспокойся». Несвет еще раз вгляделся в ее лицо и нахмурился. Эльвер отвернулась. После ужина уставшие девушки забрались на палате и накрылись белой шкурой. Сквозь сон они слышали, как мужчины еще долго говорили у печи. Несвет расспрашивал Хедина о двух годах в Ингваровой дружине, о Киеве, о походе на Дунай. Хедин умолчал о попытке Эскеля похитить Хельгу, об этом Несвету незачем знать, но обо всем прочем рассказывал честно, видел, с каким напряженным вниманием его слушает Несвет. Как недалеко был отсюда широкий зеленый Дунай, события того летнего утра, когда навстречу Ингвару с его войском Вышли посланцы романа Цесаря. Многое меняли в этих заснеженных лесах на краю света. Так Ингвар одолел? Ни раз и ни два переспрашивал Несвет, уясняя себе эту мысль со всех сторон. Греков одолел? Кияне ему покорны? В Хольмграде тоже все смирны? И что же, войско распустил? войско еще не распустил отправил на зиму по землям стоять новым летом приедут к нему опять греки договор крепить если все сладится что тогда не знаю а я знаю на новое лето он с тем войском здесь будет греков усмирил чего же мерю не усмирить кто такой эрик против романа цесаря вы это что делать будете Копья до да топоры ковать как эрик решит Он наш князь, как скажет, так и будет. Мы его родичи, его судьба нашей будет. А ты? Чуть помедлив все же спросил Хедин. Ты-то с кем будешь? Не свет тоже помолчал. Хотя не ласково меня в Хольмгороде встретили. А все же Ингвар мне брат. Ты об этом вспомнил, потому что он греков удолел. Да когда же я забывал? хотя они меня и обидели с наследством, но я-то родство помню. Дело твое. Свой, своему, по неволе брат, как говорится». Видно, голос и глаза Хедина показались не свету слишком холодными. Все-таки сейчас, пока поддержки от Ингвара нет, он был Эрику не соперник. «Да разве мы с вашим родом не по-братски жили? Я у Эрика в дому вырос, там жену получил». Сам знаешь, за сына твою сестру хотел взять. Может, возьму еще? Я к вам всегда как к своим. Давайте-ка спать, — сказал Хедин. Устал я с дороги. Ну, ложись, завтра еще поговорим.